49. Спать в яме было невозможно, поэтому друзья сосредоточились на просмотре видео из планшета. После церемонии прощания они посмотрели репортаж о самом дне отлета. Из экипажа везде участвовал почему-то лишь один капитан Галилео. Но затем они нашли празднование дня рождения одного из навигаторов. То и дело камерой выхватывались крупные планы различных членов команды. «Стоп!» — чуть ли не крикнул Ярик в один из таких моментов. Энджи послушно остановила запись. «Чуть назад!» Девушка-андроид стала покадрово отматывать видео назад. «Вот!» Ярик вперился в изображение. Остальные последовали его примеру. Всем стало очевидно, что прямо на них, улыбаясь, смотрит Артур. Нет, конечно, не сам Артур, но его прямой предок. По совместительству помощник капитана Дюранин. Сходство было поразительным. «Ого!» — пробормотал Макс. «Даже не знаю, как относиться к этой информации». «А мне все ясно», — сказала Лилиан. «Что тот был предателем и убийцей, что потомок его». «В генетике, конечно, случалось нечто подобное», — задумчиво проговорила Энджи. «Но чтобы до такой степени первый раз вижу». «Если бы я с ним не вырос, подумал бы, что он как ты», — сказал Ярик. «В смысле?» — Энджи подняла бровь. «Бессмертный», — пояснил Ярик. «Или андроид?» «Нет», — Энджи невесело усмехнулась. «На Галилео лишь я андроид». Не успели они продолжить просмотр, как экран стал черным, а на нем высветилось «Входящий вызов!» «Корабль!» «И ниже принять, пропустить!» Энджи, предварительно стукнув себя рукой по лбу, нажала «Принять». «Рад снова приветствовать вас», — раздался в динамике слегка искаженный голос корабля. «Не стал бы без лишней надобности беспокоить вас, но дело не терпит отлагательств. Конечно, все это из-за моей дряхлости, однако сути не меняет». Мне решительно не хватает ресурсов для сборки и активизации портала. Поэтому я просто вынужден буду на 10 минут выключить искусственную гравитацию. Ваша задача — предупредить всех. В указанное время пассажиры должны закрепиться у какой-либо прочной опоры, иначе начнется бессмысленное парение, которое само по себе не страшно а для человеческого индивида может даже показаться забавным. Страшно приземление с высоты более восьми метров. «К сожалению», — ответила Энджи, — «мы не сможем никого предупредить». «Это почему же?» — удивился корабль. «Потому что нас арестовали и посадили в тюремную яму». «Хм... Из-за меня?» «Не совсем. Оказалось, что у нас тут есть враги». «Тем хуже для них», — ответил корабль. «Гравитация отключится через час и пятнадцать минут. Для людей, несведущих и непредупрежденных, это может стать сильным ударом». «К сожалению, мы ничего сделать не можем». «Я уже понял. Вы-то как в целом?» «Живо и почти здорово», — сказал Макс, решивший не отставать от Энджи вообще общении с кораблем. «Ты можешь нам как-то помогать?» «Пока только советом. У меня даже камеры наверху отключены». Внезапно Макс вспомнил мысль, которую не додумал в коридоре, подсвеченном зелеными треугольниками, когда Лилия отвлекла его внимание. «А ты можешь их включить?» «Если прикажете». «Корабль, включай камеры наверху!» Несколько напыщенно произнес Макс и увидел задорные искорки в глазах остальных. «Есть!» — бодро отозвался корабельный Искин, но тут же сник. «Только если...» «Что?» «Дело в том, что всему этому барахлу, как и мне, уже много тысяч лет». «Оно может не работать!» «Корабль!» Энджи перехватила инициативу. «Тогда разберись со всем и отрапортуй по факту!» «Есть!» Было видно, что кораблю нравится быть вновь нужным, снова оказаться частью команды. «Ну что, девочки и мальчики?» сказала Энджи, завершив вызов. «У нас есть час с небольшим, чем займемся!» «Может быть, покричим?» — предложила Энджи. «Зачем?» «Чтобы привлечь внимание. Кто-нибудь услышит нас и подойдет. Мы постараемся объяснить». «Я просто представляю, как это будет», — сказал Ярик. «Склоняется над нами человек, а мы ему такие...» «Чел, через час держись крепче, а то взлетишь!» «А он нам...» «А почему именно я?» «А мы...» «Все, все взлетят, даже мы!» «Все будем тут летать!» Он лишь покрутит пальцем у виска, подтвердив предположение о том, что нас лишили разума. «А ты что предлагаешь?» — спросил Макс. «Я бы еще посмотрел все эти записи», — мечтательно сказал Ярик. Ему стало значительно лучше в последнее время. Он смог вставать на ноги и иногда прохаживаться по яме пока ничего другого не остается, согласилась с Неменджи. Но не успели они вновь рассесться, чтобы продолжать просмотр. Свет звезд наверху перекрыл чей-то силуэт. «Эй, ребят, вы тут?» Они узнали старческий голос отца Кармина. «Да», — ответил Ярик, — «куда ж мы денемся?» «Послушайте», — старейшине явно было не до иронии. Они сейчас у главного служителя и перетягивают его на свою сторону. Так что отношение к вам будет изначально с предубеждением. Я, конечно, не думаю, что он поверит во все эти бредни про метеорит, трещину и прочее, но, боюсь, ему сложно будет идти против общественного мнения. Однако у вас еще будет шанс все ему показать и доказать так что обдумывайте ваши дальнейшие действия тщательно. Хорошо. Спасибо, отозвались ребята. Мы благодарны вам, сказал Ярик, поэтому послушайте и нас. Уж не знаю, поверите вы или нет, но через час с небольшим... Молодой человек запнулся, пытаясь подобрать слова. На выручку ему пришла Энджи. Через час и три минуты, сказала она, отключится искусственная гравитация. Вы даже не знаете, что это, но благодаря этому ходите по поверхности. Когда она отключится, вы потеряете вес и взлетите. Само по себе это не больно и не вредно, однако в этом состоянии люди практически не могут контролировать движение своего тела. Вы можете подняться достаточно высоко над землей. А через 10 минут гравитация включится вновь, и все упадут. Кто-то может и разбиться. Ярик благодарно смотрел на Энджи. Что же нам делать? Старичок не ставил их слова под сомнение. Через час займите удобное положение. Но самое главное, держитесь за что-нибудь такое, что хорошо закреплено. «А как мы узнаем, что все закончилось и можно отпускаться?» «Вы почувствуете?» «Хорошо, спасибо и вам. Пойду своих предупрежу. У меня в доме есть ванная прикрученная к полу». «Подождите!» — крикнула вдруг Энджи. «Да что такое?» — старичок еще не ушел. «Чуть не забыла. Вес потеряет все абсолютно...» Поэтому лучше, чтобы в комнате, где будете вы, предметы были закреплены. Благодарю вас и поспешу. Всего доброго! Вновь в один голос крикнули вслед друзья. Ну, хоть кого-то сумели предупредить, сказала Лилиан, спустя некоторое время. Затем ребята устроились полукругом у стены и вновь принялись смотреть красочные картины далекой и кажущейся не настоящей реальности.